Глава 30 Синхронно взлетев в воздух, драконы вновь вдыхнули пламенем, на этот раз друг на друга. Студенты дружно ахнули, надеясь, змей огнеупорный. Язычки огня стекли с толстой чешуи, как струи воды, а крылатые рептилии принялись кружить в воздухе, выписывая разные пируэты. Да уж, красиво, не поспоришь. Чем больше я за драконами наблюдала, тем сильнее мне к ним хотелось присоединиться. Не в смысле полетов, я хоть и была Яго, но метлу пока не освоила. А в смысле просто вместе с ними побыть, чешую потрогать, за хвост подергать. И прежде за собой это замечала, к змею в драконе ипостасе тянула меня с какой-то странной силой, мне самой непонятной и неподвластной чтобы вот рядышком находиться, за ушами чесать и всякое такое. Я даже шаг вперед сделала, будто в трансе, но вдруг меня под ноги что-то толкнуло. Опустила взгляд и удивилась. Козел! Самый такой козлиный, черно-белый, с бородкой, рогами и ехидными глазками, пусть и слишком большой. Откормили, видать. «Ты откуда здесь взялся?» — спросила я шепотом. Все, кто рядом стоял, зверя не замечали, слишком захваченные представлением. Козел показал зубы, состроив гримасу, весьма похожую на улыбку, ткнулся носом в бедро и присел рядом. Пожав плечами, я вернулась к созерцанию драконьего шоу. «Ну, подумаешь, козел, может, от поваров сбежал?» «Пока бодаться не начал, пусть сидит». Я ко всем лояльна, хоть к эльфам, хоть к феям, хоть к козлам. Хотя, пожалуй, нет. Вру. Фей из этого списка можно исключить. Драконы кружились в своем замысловатом танце, и это было прекрасно. Словно зачарованная, я смотрела на них, позабыв обо всем остальном, как и прочие студенты. Вновь захотелось оказаться ближе, потрогать, поцеловать. Я сделала шаг вперед, с удивлением обнаружив, что вижу драконов гораздо ближе. Будто было не снизу, а в небе. Или они вдруг спустились на землю. Из подобия транса меня снова вывел козел. Не то завизжав, не то заблеев, животное кинулось мне под ноги. От неожиданности я запищала с ним в унисон и, пытаясь сохранить равновесие, схватилась за что придется. Чем придется оказались козлиные рога а зверь внезапно прыгнул мне между ног, но останавливаться не стал и ринулся дальше. Словно лихая наездница, я поскакала верхом на козле, а звуки, издаваемые нашим ансамблем, могли по громкости сравниться с рыком драконов, на которых мы и неслись. Зачарованное шоу, желая оказаться к чешуйчатым поближе, я неосознанно открыла дверь прямо туда, в воздух. «Мама дорогая, надо закрывать, пока мы с козликом в нее не вывалились!» Замахав руками, попыталась вызвать магию, но вместо этого едва не упала на землю. Зверь оказался умнее меня. Круто завернув, он оббежал портал, помчавшись вдоль зрителей. «Останавливайся!» — крикнула я козлу, продолжая махать руками. Проход к драконам закрылся, зато открылся новый, прямо перед нами, в который мы с успехом и влетели. Вел он, к счастью, не в воздух, а в центр стадиона. Зрители шоу постепенно переводили взгляды с драконов на шум внизу, а шумели мы весьма знатно. Любой оперный певец мог бы позавидовать нашему дуэту Сопрано, хотя козел уже визжал где-то на ультразвуке. Я пыталась сосредоточиться и открыть дверь куда-нибудь за пределы стадиона, но козел под попой этому изрядно мешал. И выходило лишь так, что мы скакали в центре, исчезая и появляясь в самых рандомных местах. Одуревший зверь мотал рогатой башкой, уже не понимая, где находится. Да и я сама не слишком это понимала. Но продолжала посылать импульсы больше от страха. Наконец и драконы заметили наше маленькое представление крадущие у них всех зрителей. Красный издал что-то весьма похожее на смех. Золотой тяжко вздохнул и стал снижаться. Вот это он зря. Козел взбрыкнул и помчался дальше, уже без меня. А я с визгом полетела по красивой дуге, продолжая размахивать руками. Когда земля была рядом, перед моим носом возникло голубоватое свечение, и, открыв дверь, я плюхнулась прямо на драконью шею. Змей толчок почувствовал, но ничего не понял и завертел головой. «Уронишь же свое счастье!» — закричала я, что есть мочи, и, зажмурившись, вцепилась в шейные наросты. «Моя смерть будет на твоей совести!» «Это хорошо, что я на драконах летать тренированная». А то, будь кто-нибудь другой, точно уже по пулю лепешкой размазала. Ну или колбаской кровяной. Это счастье сейчас меня задушит. Точно банальная жаба. Мысленно хмыкнул змей. Отцепляюсь уже. Приехали. Я открыл один глаз, потом второй. Действительно, приехали. Точнее, прилетели. Ловко скатилась по подставленному крылу. Подумав, раскланилась зрителям Ну что ж, шоу уже показало так может, хоть цветочки перепадут? «Хм -хм. Вам вилесова ремня бы хорошего не помешало», — ответил Змей, обернувшись человеком. Рядом уже приземлился его брат. Очнувшиеся студенты захлопали в ладоши как-то слишком уж наиграно. «Спасибо, Маш. У меня это шоу уже вот тут», — усмехнулся змей, ткнув себя пальцем в горло. «Каждый год летая на радость братцу. Хоть внесла разнообразие». «Внесла», — кивнул декан. «А я вынесу. Наказание. В библиотеке на радость Кощею. «Но я же не виновата!» — воскликнула я обиженно. «Это все тот козел!» — Она про нашего братца вскинул брови змей. Он с него станет. — Да нет же, козел, в смысле животное, с рогами и бородой, — путано начала объяснять я. — Отлично просто. Озверевшее создание, которое какой-то поваренок упустил, вляпалось, а я виновата. Это нечестно. — По себе знаю, Маш, — вздохнул змей. Ты даже, когда не виновата, все равно виновата. Ладно, иди к друзьям. Наказание до завтра подождет. Найду тебя позже. Я едва не полезла к декану обниматься, но вовремя вспомнила, что на нас сейчас смотрит вся Академия. — А ты? — спросила тихо. — А я найду тебя попозже. И надеюсь, до этого времени... Ой, ты не успеешь сжечь весь замок. Хмыкнул дракон. «Да ладно тебе! Чего сразу-то так?» Хлопнул брата по плечу змей. «Спасибо!» «На весь у нее дурости не хватит, обойдется половиной!» «Это ты плохо знаешь запасы ее дурости!» Фыркнул змей, но я уже развернулась и гордо удалилась прочь. «Ну ничего, найду этого козла!» и предоставлю драконам на растерзание и осмеяние. Пусть из него шашлык сделают, а меня оправдают. Потому что в этом ковбойском шоу я сама жертвой оказалась». «Ну ты, Маша, даешь», — округлив глаза, выдала Ульяна, когда я вернулась к ребятам. «Устроила здесь экстрим». «Да не я это, а тот козел». Воскликнула с досадой. «Какой козел?» — удивилась Буланна и шепотом добавила. «Надеюсь, ты так не про драку, змея?» «Козел, на котором я скакала, черно-белый, с рогами», — пояснила уже во второй раз. «Ну не прияснился же мне он». «Ты, Маш, так шустро передвигалась, что только в вспышке магии видно было», — пояснила Уля. И виск еще слышно, но козлы совершенно точно так не визжат. Да и на змеи верхом одна оказалась безо всяких зверей. «Что-то я не вижу среди вас специалистов по козлиному языку», — обиделась. «Лучше помогите мне его найти, чтобы потом декану предъявить. Как-то не слишком охота в библиотеке отдуваться за то, чего не совершала». «А откуда он вообще взялся?» — почесал затылок Лёша. «Вот без понятия», — пожала плечами. «Но, кажется, я ему портал в сторону замка открыла». «Откуда ты вообще так научилась?» — спросила русалка. «И почему раньше не рассказывала?» «Да, ну, как-то само... на фоне стресса...» — развела руками. И не соврала почти. Змы меня хоть и учил подобному, но в этот раз действительно само вышло. Влившись в толпу, покидавшую стадион, мы проследовали к Академии. Перед тем, как на драконью шею плюхнуться, я успела заметить голубую вспышку, в которой исчез козел. А с учетом того, что драконы его в обозримых пределах не заметили, Предполагаю, что зверя выкинуло туда, куда я планировала изначально сама смыться. Отделившись от толпы студентов, что спешили к столам, где уже аппетитно пахло жареными вкусностями, мы разделились на две группы, дабы с двух сторон обогнуть замок и застать козла врасплох. «Может, твоего зверя уже поймали и жарят?» — печально спросил Леший, подергав носом в сторону еды. «Леша!» — Буланна возмущенно ткнула его в бок. Маше помочь же надо, чтобы ее опять не наказали!» «Да я просто проверить предложил», — смутился Леший. «Вот!» — воскликнула я, увидев черно-белую шорстку и рога. Козел спокойно мялся под окнами факультета сказочных раз. «Ну, как спокойно?» Он прыгал, как и положено животным его породы, да так высоко, что доставал до края окон. А окна эти, судя по замысловатым шторкам, принадлежали феям. Услышав крик, козел поглядел на нас, потом на окна и драпанул, что есть мочи петляя между кустов. Мы понеслись за ним. «Стой, гад рогатый!» — крикнула я, но животное лишь ускорилось. Из-за угла ему на перерез выскочили уля и Ильдарчиком, и козел, сделав какой-то поистине балетный кульбит, избежал столкновения, продолжив свою гонку. Леша попытался прыгнуть ему на спину, однако промахнулся, плюхнувшись прямиком на русалку и единорога, повалил их на землю, по пути зацепив и буланну. Обернувшись, козел весьма по-человечески заржал, и это было его фатальной ошибкой. Не заметив, он угодил прямиком в один из разожженных по всей территории костров, тут же сменив смех на визг боли. «Да погоди ты!» Я выставила перед зверем дверь, которая должна была вести прямиком в русалочий пруд, и пробежала сквозь нее следом за козлом. Должна была, но не вывела, зато привела в академию. Козел споткнулся на полпути, свалившись на ковер, устилавший холл. Будто пропитанный керосином ковер вспыхнул вслед за козлом. Кажется, слова змея оказались пророческими. Вот сейчас... Я спалю весь замок. Точнее, чисто технически это сделает козел. Да вот только кто мне поверит? Маша! Декан телепортировался прямо в центр пламени, взмахнул рукой, и огонь тут же погас. Фуф! Счастье-то какое! Все же Академия еще постоит. С такой студенткой, чую, ей недолго осталось. Поджав губы, выдал змей. — Это не я, это он! — завопила я, хватая козла, что норовил сбежать. Зверь уперся копытами, но я держала его крепко, прижав голову к своей груди. Козел брыкался ровно до тех пор, пока взгляд дикана не остановился на нем. — Студент Мартынов? Змей вскинул брови. Я хотела было удивиться, какой такой Мартышкин. Как козел в моих руках вдруг обернулся человеком, мужчиной, большим таким, запачканным копотью и с чисто козлиной бородкой. И вот сейчас я изо всех сил прижимала его голову к себе, так что он фактически уткнулся носом в мою грудь. «Ах ты, козел!» — вскрикнула я, отскочив на метр. «Извращенец!» «А чё я?» — замялся бывший Рогатый. «Я ничего!» Студент Мартынов ледяным голосом выдал змей. «Извольте объяснить, что происходило в последние полчаса». Впрочем, отчитывая Рогатого, он не забыл взять меня за руку, иначе я бы уже принялась царапать козлиную морду этого самого Мартынова. Ну, это я обернулся, чтоб сквозь зрителей протиснуться. А дальше? А дальше допугался. Вспых, вспых, и мы уже не пойми где, и это сверху прямо в уши кричит. Потом она отстала, а я побежал и... И убежал, а после увидел, как феи переодеваются, что... Ну, в смысле увидел, что сказочные создания нарушают правила Академии касательно запрета посещения замка в Бельтайн. И... И Кнов пояснил к... студент Мартынов. Ага. Серьезно кивнул змей. И ты поспешил их остановить? Не, на меня это сумасшедшее выскочило, я опять напугался. Сам ты сумасшедший! Попыталась вырваться, но декан держал крепко. — Вот видите, — плаксиво сказал козел, — а потом я убегал, и был костер, и вот я тут. Понятно. — Понятно, — сочувственно сказал змей. — Два месяца отработки в библиотеке. — Свободен. Под суровым взглядом декана студент шмыгнул к выходу. А вот я осталась.